Люди у него были опытные, ударили из мушкетов, бросили, их тут же отступили от фальшборта, чтобы не зацепило абордажным крюком. С крюками не задержалась. В те недолгие секунды, когда стальные ключи впивались в планшер его корабля, Сиров ворочил головой, осматривал мачты и корпуса Шибек, пытаясь оценить урон от пушечных ядер и мушкетных пуль. Галера, что надвигалась с бакборта, почти не пострадала. Снаряды и картечь просвистели над палубой, переломали кое-где рангоут, да разбили пару десятков черепов. То, что шла со штирборта, досталось основательное. Она низко осела в воде, палуба была залита кровью, тут и там валялись растерзанные тела, и боевые кличи заглушались жутким воем раненых. Серов решил, что тут половина небоеспособных, и наверняка есть пробоины ниже ватерлинии. Это означало, что Кук со своими молодцами отобьет атаку. Крюки на цепях и канатах прочно связали три корабля, и на ворон с обеих сторон хлынули ревущие толпы. Сотни-полторы справа, где стоял Тернан, а слева, где оборонялись парни Кука, вдвое меньше. Кук одержал, Кук одержал позицию, его люди разрядили пистолеты и теперь орудовали топорами и тесаками, не давая атакующим подняться на борт. Жак Герен, Страх Божий, Аллен Шестепал и Люк Форест стояли стеной, В пляшущем свете факелов Серов видел, как стремительно мелькают клинки, пронзают, рассекают, дробят кости и черепа. Кажется, этот свирепый отпор ошеломил Магометан. Одни мертвые или израненные рухнули в щель между бортами кораблей, другие повисли на канатах, опасаясь продвинуться выше, туда, где свистела сталь и хищно впивались вплоть лезвия топоров. У Тернана дело шло похуже. Его парни оттеснили от борта, и они медленно пятились к мачтам. Каждый корсар бился с тремя-четырьмя врагами, и еще столько же подпирались сзади. Палуба фрегата не позволяла им развернуться в цепь, но напор был слишком силен. Первым с разбитой головой свалился Уэсли Снайпс. Ян Калет орудовал саблей, зажимая рану. Голландца Брока сбили с ног, и его прикрыл Тернан. Рубил обеими руками тесаком и секирой и что-то орал на французском. Он бился в середине строя, а справа на шканцах швенгу корсаров уже обошли, и два десятка магометан вклинились между гротмачтой и кормовой надстройкой. Еще минута, и они полезли по трапу на квартердек. «Боб, атакуй! Отбрось их, пока не ударили в тыл Брюсу!» — крикнул Серов, девясь силе своего голоса, что раскатился над палубой, как гром. Он шагнул к лестнице и выстрелил в бородатую оскаленную рожу, маячившую сапог. Второй пистолет дал осечку, и он, чертыкнувшись, швырнул оружие в лицо полуголого турка, а может, араба, который упорно лез на трап. Тяжелая рукоять ударила его в висок, рассекла бровь до кости, хлынула кровь, и серо, выхватив шпагу, пронзил горло врага. Сзади загрохотало, дважды выпалил Ван бандер, а за ним ряпнули мушкеты братьев Свенсенов. Потом Олов и Эрик прыгнули с квартердека прямо в толпу Магометан, свалив пятерых или шестерых, и точно две мельницы заработали тесаками. Стик, сабля в одной руке кинжал в другой, остался с Серовым, прикрывая капитанскую спину. Стоя на верхней ступеньке трапа, Серов еще успел заметить, как ринулась в бой в атагах хрипатого Боба, как рик бразилец сцепился с огромным мускулистым турком, А кактус Джо метнулся и, раскрыв кого-то лоб и исчез среди смуглых тел и острых кривых ятаганов. Началась свалка, и к темным ночным небесам взмыли яростные выкрики, грозный ляск металла, хрипы умирающих и рев живых. Тяжелый талецкий клинок в руке Серова вызванивал похоронные песни, кровь брызгала на перчатки, на камзол и перевесь, чужие лица, то злобные, то искаженные страхом, маячили перед ним. Озевали рты в предсмертной агонии, проваливались куда-то вниз и исчезали точно под ногами, суетилась шайка мелких демонов, тащивших убиенных прямо в ад. Джулио Рассано, научивший его фехтованию, говорил, что колющее оружие опаснее рубящу, При том же усилии острие копья или шпаги проникает глубже, чем сабельное лезвие, наносит не поверхностные раны, но достает до сердца, печени и прочих органов, без которых что человек, что птица или зверь жить не способны. Пожалуй, хирургу Рассану было виднее, чем отправить божьих тварей в преисподнюю быстро и надежно. Серов его уроки не забыл, да и как их забудешь в этом столетии, что войнами началось, а завершилась революцией и битвами с Наполеоном? В промежутках же войны с турками, семилетняя война, мятеж в американских колониях и черт его знает что еще мирный век, когда мужчинам приходилось не пахать и сеять, а размахивать клинком, чем Серов сейчас и занимался. Он атаковал турка в богатых одеждах и белой челме, накрученной поверх стального шлема. Лицо у него было властное, губы тонкие, нос с горбинкой, как у коршуна, И дрался этот тип отменно. Сабля так и летала, отбивая финты и выпады. Серов кольнул его в запястье, но прикончить не успел. Бежали другие турки... Окружили танка Губова, встали плечом к плечу. Видно, было он знатной персоной, капитаном, а может, адмиралом всей флотилии. Пока серовый стик рубились с его охраной, пока прорвался им на помощь хрипатый боб, челмоносец отступил, перелез через планшер и утек обратно на шибеку. Фрегат вдруг покачнулся, что при полном безветрии было необъяснимо, и начал медленно крениться на левый борт. Палуба Ворона перекосилась, Часть бойцов попадала, извергая проклятие на десяти языках. Мачты рейса с свернутыми парусами поплыли в вышине, словно желая соскоблить с небес яркие звезды. Сиров шагнул назад, укрывшись за спинами Стига и Боба, и повернулся к квартердеку. Там у верхней ступени трапа приплясал Ван Мандер, махал руками что-то кричал. «Капитан! Она тонет! Чертова галера тонет! Убить!» Донеслось до Серова сквозь вой и рык дерущейся толпы. Похоже, Шибека, пробитая ядрами, готовилась отправиться на дно. Ее держали только ключи, цепи до да канаты. Он прыгнул к штирборту, где сражалась Ватага Кука. Под ноги попался топор. Серу отбросил шпагу и подхватил его. Гладкая рукоять надежно легла в ладонь. Крен становился все сильнее. Шибека полная воды тянула ворона за собой. Или положит на бок, или сорвет обшивку, мелькнула мысль. Оттолкнув кого-то из своих бойцов, он ринулся к планшеру и перерубил натянутый, как строна, канат. Тот исчез внизу вместе с цеплявшимся за него человеком. «Сбить крючья!» — приказал Серов. «Рубить канаты! Поживей!» Лизвие топора глухо лязнула ударившись о цепь. рассечье он не сумел, но двумя ударами вырубил крюк вместе с куском планшера. Шебека, принайтованная к борту, осела в воде до самой палубы, И он услышал, как задыхаясь в опяты рабы-гребцы, кричали на всех европейских языках, молили Бога и Деву Марию, рыдали, богохульничали. Магометане тоже, охваченные смертным ужасом, лезли на борт ворона беспорядочной толпой, сообразив, что их корабль скоро скроется в пучине. Но парни Кука трудились с усердием, рубили цепи, канаты и головы, пока не лопнула созвоном последняя снасть. Фрегат вздрогнул, освобождаясь от тяжкого груза, над палубой шибеки сомкнулась вода и вопли гребцов умолкли. Зато позади Серова раздался воинственный клич, и, обернувшись, он увидел, как из люка влезут канонеры Тега. Сам Тег размахивал шпагой, глаза его горели, лицо почернило от порохового дыма, и сейчас он больше всего напоминал дьявола из самых горячих мест преисподней. Магометане, кажется, уловили сходство и с криками «Иблис! Иблис!» отхлынули к борту. Брюс позвал Серовый, поймав взгляд, предводителя в и распорядился. «Возьми пятерых и оставайся здесь. Те, кто в воде, перестрелять. Но грибцов, если кого выловишь, поднимай на борт. Нам нужны люди!» Он поднял топоры и покрутил им в воздухе. «Пятеро с Брюсом, остальные за мной. Сбросим нечисть в море!» Корсары ответили дружными криками. Зыбкий свет факелов мерцал в мерцалвых зрачках, потные тела блестели, точно смазанные жиром. Клинки и лезвия секир были окровавлены, рубахи разодраны в клочья. На миг серво показалось, что он будто бы спит и видит исторический фильм, что-то вроде «Одиссей» и «Капитана Блада». Но тяжесть топора в руках была реальной, как и звуки схватки, как запах пота, пороха и крови. Он повернулся, скинул оружие, и в этот момент тьма разорвалась. Там, где замер невидимый испанский галеон, взлетели в небо фонтаны огня, брызнули обломки мачт и корпуса. Спустя мгновение грохот взрыва ударил сражавшихся на вороне тяжкой кузнечной кувалдой.